Я очень рада, что вчера в полдень возвратились в город из Старского. Была отличная погода, но я говорила: "Посмотрите, будет гроза", потому что накануне мы с князем Потёмкиным воображали себе, что берем крепость штурмом. Действительно, в десять часов пополудни поднялся ветер, который начал с того, что порывисто ворвался в окно моей комнаты. Дождик шел небольшой, но с этой минуты понеслось в воздухе все, что угодно. Черепицы, железные листы, стекла, вода, град, снег. Я очень крепко спала. Порыв ветра разбудил меня в пять часов. Я позвонила, и мне доложили, что вода у моего крыльца, и готова залить его. Я сказала, если так, отпустите часовых с внутренних дворов, а то, пожалуй, они вздумают бороться с напором воды и погубят себя. Сказано сделанным. Желая узнать поближе, в чем дело, я пошла в Эрмитаж. Нева представляла зрелище разрушения Иерусалима. По набережной, которая еще не окончена, громозились трехмачтовые купеческие корабли. Я сказала «Боже мой, биржа переменила место, графу Миниху придется устроить таможню там, где был Эрмитажный театр». Сколько разбитых стекол, сколько опрокинутых горшков с цветами, и как будто под стать цветочным горшкам на полу и на диванах лежали фарфоровые горшки с каминов. Нечего сказать, тут таки похозяйничали. И к чему это, но об этом нечего и спрашивать. Нынче утром ни к одной даме не придет ее парикмахер, ни для кого служить обедню, и на куртаге будет пусто». Кстати, десерт Бреттеля, который давно прибыл и покончил после трудов и опасности весь целый, не натреснутый и не разбитый, в последней комнате Эрмитажа, нынешней ночью едва не сделался жертвой урагана. Большое окно упало на землю подле самого стола, весьма прочного, на котором десерт расставлен. Ветром сорвало с него тофтяную покрышку, но десерт остался целеханек. Далее пишет государиня после обедния. «Обедаю дома, вода сбыла, и, как вам известно, я не потонула, но еще немногие показываются из своих берлог. Я видела, как один из моих лакеев подъехал в английской коляске, вода была выше задней оси, и лакей, стоявший на запятках, замочил себе ноги. Но довольно о воде, подбавим о вине. Погреба мои залиты водой, и Бог весть, что с ними станется. Прощайте». Четыре страницы довольно во время наводнения, которые с каждым часом уменьшаются. Вред это наводнение принесло гораздо больше, чем наводнение, происшедшее 7 ноября 1824 года. Следы первого, несмотря на то, что вода не подымалась так высоко, были более ужасны в отношении гибели людей и животных, не нашедших спасения в ночное время. После этого бедствия не в указе от 21 сентября 1777 года данным вице-президенту адмирал коллегии и главному командиру галерного флота графу Чернышову повелело учредить знаки и сигналы, по которым жители должны были принимать спасительные меры. Вот эти правила. Когда в Коломнах и в галерной гавани вода начинает выходить на берег, то дан будет сигналом. Тремя выстрелами из пушек. И будет поднято на шпице всех четырех сторон по красному флагу. А ночью три фонаря. Также пойдет барабанчик без барабан. В случае же сильной опасности для всех жителей из Адмиралтейской крепости будет сделан сигнал пятью выстрелами из пушек и выставлены будут на Адмиралтейском шпице со всех сторон белые флаги. А ночью по два фонаря. В то же время императрица приказала генералу Бауру составить план Петербурга с обозначением мест наводнения. В 1788 году, 26 и 27 сентября, вода в Петербурге выше обыкновенного уровня доходила до 7 футов. В сентябре 1802 года вода поднималась на 7 футов и 5 дюймов. В январе 1822 года в час ночи вода также выступала из берегов, разметав по улицам лес и дрова, и была выше ординарной на 8 футов и 5 дюймов. Но особенно много бед натворила вода в Петербурге 7 ноября 1824 года. В этот день она достигла в некоторых местах города 13 футов и 7 дюймов. По знаку же в Петропавловской крепости была выше горизонта обыкновенной воды на 12 футов и 10 дюймов.